А вы даром хотите сажать лисы? Нет, как предприниматель буду пользоваться 7 лет синакосом между посадками. Значит, вы бессильны, потому что есть у вас и эгоизм, и разум. Но человек вырвется из этого тормоза и получит всемогущество, и саму форму литературы нашей надо сломать. Какой у вас талант медвежий? Всё вы ломать хотите? Вам жениться надо, Лев Николаевич. Это мне и тетки говорят. А я им отвечаю, что даже смешно вспомнить, как я думал, что можно себе устроить счастливый и честный мирок и в нем жить спокойно и потихоньку, без ошибок, без раскаяния, делать все не торопясь и аккуратно, и только хорошее. Смешно это, Иван Сергеевич, нельзя так, не выйдет так, милый. Вы что же думаете, революцию устраивать? Русская революция, ответил Лев Николаевич, будет. Что же вы землю покупаете? А вот так и живу в путанице. Ну, Лев Николаевич, сказал Иван Сергеевич, мне уезжать пора, а то мы поссоримся. Замечательный вы человек, но надо нам с вами жить или на разных планетах, или в разных столетиях. Лев Николаевич молчал. Сегодня в Тулу поедем. Вы, может быть, могучий человек, но зачем вам знать, в каком лесу вы поёте? Мы описываем, а не переделываем жизнь. Лев Николаевич сидел молча и внутренне повторял про себя французский алфавит, чтобы не ответить Тургеневу резко. Дойдя до буквы Т, он подумал: «Опять писать никто за меня не напишет, у них и слов нет». «Иван Сергеевич, — сказал Лев Николаевич, — посмотрите, как липы цветут. Пчелы гудят, как мужики на сенокосе. Пойдем смотреть». «Чудесный у вас сад, — Лев Николаевич ответил Тургенев. — Только некогда мне. Лошади найдутся у вас до Тулы меня довезти». Я свою коляску напрасно отпустил. Лошади есть, хомут займу у дьякона. Ах, Лев Петрович, трудно нам с вами мир переделывать. И вы его не переделаете, и Чернышевские не переделают. Вы хоть приличие знаете? Нет, надо писать о главном, а для этого писать по-своему. Надо дубы сажать, переделывать всю жизнь или бросить всё: литературу, правила, религию, приличия даже. 1949 год.